Вдруг к ней подошла сухонькая невысокая старушка и проговорила с чуть заметным акцентом. «Как вы на нее похожи!» «Что, простите?» — переспросила Настя, повернувшись к незнакомке. «На кого я похожа?» Она почувствовала смутное беспокойство. Волшебство этого вечера дало трещину. «Извините!» Старушка заметно смутилась, Я не хотела испортить вам настроение. Просто вы действительно так похожи на нее. Это не может быть случайностью. — О ком вы говорите? — снова переспросила Настя. — На кого, по вашему мнению, я похожа? — На Анастасию Николаевну Облонскую. Ведь вы приходите с ей родственницей. — Анастасия Николаевна? Откуда вы не знаете? Кто вы? Настя, удивлённо и недоверчиво, смотрела на незнакомку. — Анастасия Николаевна прожила здесь, в этом городе, последние пятнадцать лет своей жизни. Здесь она и похоронена. Если хотите, я отведу вас на её могилу. Старушка быстро взглянула на Настю, заметила растерянность в её глазах и улыбнулась. — Завтра, конечно, сейчас слишком поздно. — Так всё же, кто вы? Меня зовут Елизавета. Елизавета Николич. Это фамилия моего покойного мужа. Самая русская. Моя мать приехала сюда совсем юной девушкой. Родители ее убили в восемнадцатом году. Маму спас один офицер и привез сюда. Потом она вышла за него замуж, но он быстро умер от ран. Я не помню своего отца. Вы, вы как-то связаны с Анастасией Николаевной? Не родством? Когда умерла, погибла моя мать, горничная Анастасия Николаевна, Дуняша, приютила меня в своем доме. Мы прожили с ней много лет. Дуняша воспитала меня, дала мне образование. Она умерла на моих руках. Старушка на какое-то время замолчала, словно прислушиваясь к своим воспоминаниям, потом проговорила. — Значит, я не ошиблась. Значит, вы действительно состоите с ней в родстве. — Да? — Анастасия Николаевна была моей двоюродной прапрабабкой, моя бабушка, внучка ее родной сестры. Да, значит, я не ошиблась. Такое сходство не может быть случайным. Вас и зовут так же, как ее. В это время к Насте подошел помощник режиссера и проговорил озабоченно. «Я тебя обыскался? Ты нам очень нужна». Какой-то сербский журналист хочет что-то узнать о костюмах для этого спектакля. Настя пошла с помрежем, ответила на вопросы журналиста и только потом вспомнила об удивительной старушке. Когда она стала искать ее, то и след простыл, и никто из устроителей фестиваля никогда не слышал ее имени, так что Настя подумала, что странный разговор ей померещился, соткался из благоуханных южных сумерек, из шепота ночного моря. Однако утром в номере зазвонил телефон, и портье, извиняясь за ранний звонок, сказал, что ее спрашивает Елизавета Николич. Старушка ждала ее внизу. Тут, при свете яркого солнца, Настя увидела, какая она старая. Морщины бороздили высохшее лицо, однако светлые глаза были ясными, в них светился недюжинный ум. И спина прямая, и ходят без палки. «Тут очень здоровый климат», — улыбнулась Елизавета. «Люди живут долго. Мне девяносто два года. Я вполне могу обходиться без помощи. Однако пойдемте, пока не так жарко». Тут в холле появилась молодая женщина в на одежде отеля и буквально налетела на старушку с объятиями и поцелуями. При этом она много говорила по-сербски. Старушка отвечала ей с улыбкой. «Наконец они распрощались». «Я много лет заведовала городской музыкальной школой», — сказала старушка, отвечая на немой Настин вопрос. «Тут повсюду очень много моих учеников. Они шли долго — по дороге мимо домов, затем по аллее, обсаженной кипарисами, так что Настя начала уже уставать. Ее спутница же даже не запыхалась». «Мы почти дошли», — старушка свернула на боковую дорогу, Настя последовала за ней. Они прошли мимо приветливого двухэтажного домика, снова свернули и оказались перед кладбищенской оградой. Кованые ворота были распахнуты, за ними была мощенная камнем дорожка, упиравшаяся в двери церкви. «Нам не сюда, нам вниз!» Старушка показала на каменную лестницу, спускавшуюся в левую часть кладбища. «Это и есть русское кладбище», — пояснила Настя направожатая. Русская часть кладбища была невелика. Надгробия тянулись ровными рядами, на краю кладбища стояла еще одна церковь, скорее, часовня. Небольшая, свежевыкрашенная, белая с синим. Она дышала покоем и умиротворением. Вслед за старушкой Настя спустилась по лестнице, пошла по мощенной дорожке между рядами надгробий, ухоженные могилы, «Строгие и скромные памятники с русскими именами, с лаконичными, немногословными эпитафиями. Даты рождения и смерти говорят о том, что похороненные здесь люди родились и выросли до революции, большую часть жизни прожили в России, а умерли здесь, на чужбине. Нет, эта гостеприимная земля приняла их не как чужбина, а как вторая родина. Она была добра к этим людям». Она принесла им покой и умиротворение. Настя шла между могилами и читала высеченные на них имена. Под всем камнем покоится Александр Арестович Пивоваров, полковник главного штаба. Василий Миронович Закреничный, ЕСАУ. Спи спокойно, боевой товарищ. Баронесса Матильда Леонардовна Гревская, вдова действительного статского советника. Насте казалось, что она читает не надписи на надгробиях, а страницы какой-то древолюционной книги. Николай Константинович Витте, генерал от инфантерии Владислав Зинонович Благово. А вот и она, ваша родственница. В полголоса проговорила Настя напровожатая, остановившись перед очередным надгробием и отступила в сторону. Настя почувствовала, как быстро забилось ее сердце. Строгая гранитная плита, высеченная на ней имя «Анастасия Николаевна Облонская, фрейлина ее императорского величества». В углу плиты рисунок, показавшийся Насте знакомым, две переплетенные розы. Ниже эпитафия несколько стихотворных строк. Раздвинь цветущие кусты, и в этой благодатной сене, Под камнем строгим и простым, стань белым голубем спасение, К рисунку руку приложи, в рукопожатии случайном, И прежней жизни миражи тебе свои откроют тайны. Эти стихи показались Насте немного странными, Не очень подходящими для эпитафии, Но, возможно, они что-то значили для покоящейся под этим камнем женщины. Она внимательно перечитала эпитафию. «К рисунку руку приложи». Какой рисунок имеется в виду? Настя приложила руку к рисунку в углу плиты, к двум переплетенным розам. Плита оказалась теплой, нагретой солнцем, и Настя словно ощутила тепло живой человеческой руки. Но слова эпитафии не стали ничуть понятнее. И где же она видела точно такой же рисунок? Она еще раз внимательно осмотрела могилу и сфотографировала ее на камеру своего телефона, на память. Вдруг на надгробии появилась крупная зеленая ящерица. Она пробежала по камню и замерла около рисунка, глядя на Настю выпуклым ярким глазом. Старушка деликатно стояла в сторонке, не нарушая Настя на уединение. Наконец Настя повернулась к своей спутнице. «Спасибо, я очень благодарна вам. Теперь я буду знать, где похоронена моя родственница. Надеюсь, я еще не раз побываю на ее могиле. Ну и прекрасно. А теперь я хотела бы пригласить вас к себе домой». Настя на мгновение замешкалась с ответом. У нее были еще дела до отъезда. Но старушка взглянула на нее умоляющим взглядом. «Пожалуйста, не отказывайтесь. Я непременно должна вам кое-что показать. Напоминаю вам. Мне девяносто два года, и вряд ли мы с вами еще когда-нибудь увидимся». «Хорошо». Настя решительно тряхнула головой. «Ладно, ее дела никуда не денутся, а эта милая старушка и правда подходит к завершению своей жизни». И снова им пришлось карабкаться по крутым лестницам, причем старушка, несмотря на свой возраст, шла так быстро, что Настя едва за ней поспевала. Наконец они подошли к уютному домику из белого камня, окруженному тенистым благоухающим садом. В этом саду были и апельсиновые деревья, усыпанные яркими плодами, и цветущие гранаты, и жир. Елизавета открыла калитку, направилась к крыльцу». Проходя под апельсиновым деревом, Настя спросила, «Неужели апельсины плодоносят так рано?» «Это прошлогодние плоды», — ответила ее спутница с улыбкой. «Я не успела их собрать. На апельсиновых деревьях очень часто плоды соседствуют с цветами. Они вошли в домик. Домик был небольшой, но очень уютный, обставлен тяжелой старинной мебелью. Елизавета прошла на открытую террасу, Здесь стояли столик, два плетеных кресла. Но самое главное, с этой террасы открывался чудесный вид на бухту. «Я очень люблю здесь сидеть», — приговорила хозяйка смущенно, словно признавалась в маленьком грехе. «Вы не против немного посидеть со мной?» «Конечно, здесь просто чудесно». Настя опустилась в кресло, взглянула на море. «Что желаете?» — любезно осведомилась хозяйка. Могу предложить чай, кофе, домашний лимонад. Кофе, если не трудно, но только я вам помогу. Не стоит. Я пока что вполне управляюсь сама». Елизавета удалилась и через несколько минут вернулась, катя перед собой столик на колесах. На этом столике стояли две чашечки тонкого фарфора, джезва с дымящимся кофе, вазочка с пахлавой. А еще здесь был старинный фотоальбом — удивительно похожий на тот бабушкин, что остался в Петербурге. Хозяйка разлила кофе по чашкам. Настя пригубила ароматный напиток и зажмурилась от удовольствия. Что может быть лучше — сидеть с чашкой кофе в руках и смотреть на освещенное солнцем море? «Какое чудесное место!» — проговорила девушка. «Да, здесь и правда очень хорошо», — согласилась с ней Елизавета. «Елизавета». «Я люблю этот город, люблю свой дом. Я прожила здесь долгую счастливую жизнь». «Вы еще можете прожить много лет», — поспешила заверить ее Настя. «В этом прекрасном климате люди живут очень долго». «Я и так прожила достаточно долго», — перебила ее хозяйка. «Я пережила всех, кто был мне дорог, да и вообще нельзя жить вечно. Но до сих пор я не могла позволить себе умереть». «Потому что у меня было очень важное дело». «Но теперь...» «Что теперь?» Удивленно переспросила ее Настя. «Теперь, когда я встретила вас...» «О чем вы говорите?» «Давайте сначала посмотрим на эти фотографии». Сменила тему хозяйка, придвинув к Насте альбом. Настя открыла тяжелую бархатную обложку и увидела старые, выцветшие черно-белые фотографии. На этих фотографиях были люди — казалось, пришедшие из другой жизни, из другого времени. Мужчины в генеральских и полковничьих мундирах, в старомодных сюртуках, женщины в длинных платьях и широкополых шляпах. Они фотографировались на фоне моря, того самого, которое сейчас синело внизу, на фоне мрачных крепостных стен, на фоне цветущих алиандров. Одна из женщин показалась Насте удивительно знакомой. Это... начала она... Но договорить не успела. Елизавета протянула ей ручное зеркало с резной серебряной ручкой. Настя машинально взглянула в зеркало, но это было необязательно. Она и так поняла, на кого похожа женщина на фотографиях. — Да, это она, Анастасия Николаевна Облонская. А вот это рядом с ней барон Витте, а это генерал Благово. А это и она перечисляла те имена, которые Настя только что видела высеченными на каменных надгробиях. В этом альбоме хранилось застывшее время, как древнее насекомое, застывшее в куске янтаря. Маленькая русская колония, осевшая на этом гостеприимном солнечном берегу. Один из последних осколков огромной империи. «Я сказала вам», — заговорила Елизавета странно взволнованным голосом, — Я сказала вам, что не могла умереть, не сделав одно очень важное дело, не отдав долг, и только теперь, только сегодня. Старушка не договорила. Она перевернула альбом, взяла со стола нож и засунула его кончик под обитый бархатом корешок, подцепив краешек обивки, потянула его на себя. Настя с удивлением следила за хозяйкой а Елизавета оторвала от корешка альбома обивку, и под ней обнаружился небольшой мешочек из черной замши. Положив этот мешочек на стол, хозяйка потянула за завязки и вытряхнула на стол содержимое мешочка. Настя ахнула. На столе перед ней лежали три драгоценных камня, соединенные изящной застежкой из белого золота, два изумруда, и большой, удивительно красивый сапфир, внутри которого сияла крошечная лучистая звезда. «Что это?» — тихо-тихо спросила девушка. «Это то, что осталось от фермуара вашей родственницы, Анастасии Николаевны. Этот фермуар ей когда-то, очень давно, подарила последняя русская императрица. Прежде здесь было еще много камней». Много бриллиантов, но эти бриллианты понемногу вынимали и продавали. Часть камней продала еще сама Анастасия Николаевна, часть — ее горничная Дуняша, которая фермуар перешел от хозяйки. Должна признаться, последние бриллианты продала я, когда нужно было поддержать музыкальную школу. Старушка сделала паузу, перевела дыхание и продолжила. Анастасия Николаевна разрешила продавать все камни, кроме этих трех изумрудов и редкого звездчатого сапфира. Она говорила, что в этих трех камнях скрыта какая-то тайна, поэтому их необходимо сохранять. Вот я их и хранила до этого дня, до встречи с вами. Теперь же я хочу отдать то, что осталось от фермуара, вам. Мне? Но почему? Вы законная наследница Анастасии Николаевны. Для этого мне и не нужно никаких документов». «Достаточно взглянуть на ваше лицо. А мне осталось жить недолго, и что будет с фермуаром после моей смерти?» «Нет, я решила и не отступлюсь от своего решения». «Но как? Как я смогу вывести этот фермуар из страны?» — проговорила Настя, растерянная напором своей собеседницы. «Ведь меня задержат на таможне». «Это вполне решаемо», — возразила Елизавета. «Один мой давний ученик работает на таможне в аэропорту. Я позвоню ему, и он пропустит вас без лишних вопросов». Старушка тут же сняла телефонную трубку, набрала номер и обратилась к кому-то нетерпящим возражений голосом. Пётр, «То Лизавета Николич». Дальше она говорила по-сербски, и Настя не поняла ничего, кроме решительной уверенной интонации. Наконец старушка повесила трубку и удовлетворенно проговорила. «Все в порядке. О таможне можете не беспокоиться». Дома ничего не изменилось, только прибавилось пыли. Все так же в прихожей стояли коробки и чемодан с откинутой крышкой. Болталась дверца антресолей. Настя вздохнула, добавив к беспорядкову свой собственный чемодан. Она открыла все окна, сунулась в холодильник и только ахнула, увидев, во что превратилась еда, неосмотрительно невыброшенная ею до отъезда. Что с ней такое? На нее редко находила такая забывчивость. Очевидно, слишком много всего навалилось на нее в последнее время. Собирая в мусорный пакет остатки заплесневелых продуктов, Настя вспомнила о Сергее. Теперь ясно, что он пропал. То чуть не каждый день являлся. Это уж неделю ни слуху, ни духу. И не звонил. У нее-то номер не изменился. И тут же ее телефон зазвонил. Настя взяла трубку почему-то с опаской. «Анастасия?» — послышался голос капитана Ненарокова. «С приездом вас! А я в театре узнал, что вы вернулись!» Вера Степановна, небось, сказала. С неудовольствием подумала Настя. А я-то хотела от всего этого отдохнуть, выспаться, в квартире прибрать. — Слушаю вас. Она едва подавила зевок. — А у меня к вам вопросы накопились. Капитан не понял или предпочел не услышать в ее голосе явной скуки. Вы когда в театре будете? — Только завтра. С необъяснимым злорадством сказала Настя. — А сегодня никак нельзя с вами встретиться. Понимаете, у меня начальство. — У вас начальство, а я с самолета. Встала сегодня в четыре утра, позавтракать не успела, да еще в самолете толком не кормили. Настя сама не понимала, для чего спорит. Все же капитан Ненароков человек подневольный, работы есть работа. Я бы мог к вам подъехать. Ненароков был сегодня удивительно покладист. Неужто права Вера Степановна? И у него к ней личный интерес. Да быть не может. Этот тип женат на своей работе. А вот, кстати, может, он вообще женат? Жена и полдюжины детей в придачу. Оттого он и зануда такой. Да нет, Вера Степановна бы вызнала. У нее насчет детей и внуков пунктик. Так все-таки как насчет встретиться? Капитан был настроен решительно. Не отвяжется ведь, со злостью подумала Настя. Впрочем, злость была напускная. Слушайте, ну давайте уж завтра, а? Настя решила сменить тон и попросить по-хорошему. «У меня дома черт ногу сломит, холодильник пустой, пылище по колено». «Ой, так вы в магазин ведь все равно пойдете, раз дома есть нечего». Обрадовался ненароков. И тут же предложил расторопно. «А давайте встретимся в кафе, там и поговорим. Можно возле вашего дома где-нибудь я подъеду». «Ну ладно». Настя назвала адрес «кафе» и отключилась. Вот интересно, не успела она вернуться, как ей уже свидание назначают, усмехнулась про себя Настя, и тут же поправилась. Шутка. Однако следовало поторопиться. Настя поглядела на себя в зеркало и осталась довольна. Несмотря на ранние подъемы и трудную дорогу, выглядела она неплохо, загорела, посвежела, удалось немного в море поплавать. На улице сегодня стояло настоящее лето, Так что Настя надела светлые брюки и яркий пиджачок, слегка подмазала губы и отправилась из дома от чего-то с легким сердцем. Она пришла раньше. Ненароков летел минут через десять и очень извинялся. Пробки. «Ничего, я не скучала». Настя показала большую чашку капучино с пышной шапкой пены. «Сегодня жизнь правда казалась ей, если не прекрасный, то вполне сносной. Вы хорошо выглядите» сказал капитан, усаживаясь напротив. «Вы вызвали меня для того, чтобы сказать комплимент?» улыбнулась Настя. «Нет, конечно». Ей все-таки удалось его смутить. Тут на помощь капитану пришла официантка. Настя взяла себя в руки и заказала скромный салат и на десерт лимонный торт. Хотя есть хотелось ужасно, все же нужно и совесть иметь. Судя по всему, этот капитан живет явно на зарплату и потом... Вовсе незачем представляться ему обжорой. Что это с ней такое в последнее время? Все время есть хочется, наверное, это нервное. Хотя ела в последний раз, считай, вчера, когда устроили банкет по случаю отъезда театра. «Как съездили?» — спросил Ненароков, когда официантка ушла. «Хорошо, но давайте уж переходить к делу». Настя вовсе не улыбалась разговаривать о серьезном, пережевывая пищу. «Задавайте ваши вопросы». Только сначала я спрошу, есть у вас в деле движение? Есть. И вот как раз к вам по этому поводу. Капитан положил на стол перед Настей все тот же снимок, что показывал ей перед отъездом в Черногорию. Ну да, этот тип представился ей Алексеем Крошечкиным. Пока вас не было, я показал этот снимок соседке Евдокии Михайловны Цветковой. И она опознала этого человека, как корреспондента газеты «Петербургское утро», который приходил к Евдокии Михайловне как раз в тот день, когда ее убили. «Да?» — Настя вгляделась в снимок. «Значит, это он был в театре?» «И не говорите, что вы этого не знали». Теперь голос капитана был строг. «Вот, смотрите, вот это снимок с камеры при входе в тот день, когда убили реквизитора Трофимова». А вот он увеличенный и с другой стороны, и там виден кто? — Я, — вздохнула Настя. — Там видна я. Как раз иду к остановке маршрутки. Значит, он вовсе не был в театре. Еще бы, после того, как Трофимова убил, ему там торчать опасно было, могли его опознать. Он следил, когда я выйду, а потом сделал так, чтобы я подумала, что он из театра выбежал. «Давайте-ка самого начала и подробнее», — предложил Ненароков. И Настя рассказала ему о звонке тети Дуси, как та волновалась и просила ее прийти в театр, и как она не успела. Стало быть, он убил ее, чтобы она не рассказала вам, о чем он спрашивал. Настя скорбно наклонила голову. «Как ни посмотри, а тетю Дусю убили из-за нее». «А почему вы не сказали мне, что она просила вас прийти?» Заикнулся Ненароков, но тут же замолчал на полусловие, потому что Настя буквально зарычала на него. «И вы еще спрашиваете, а кто прочел мне целую лекцию о том, что пожилые люди в группе риска ничего не соображают, сами под машину бросаются, сами с балконов падают? Не вы ли говорили, что с тетей Дусей дело ясное? Несчастный случай?» «Ладно, я виноват», — не придал этому значения но потом-то, когда убили реквизитора. Вы тоже меня не слушали. Анастасия Николаевна, я задам вам официальный вопрос. Что вы знаете об этом человеке? Капитан ткнул пальцем снимок. Вы общались с ним, разговаривали. Что он от вас хотел? Ладно, давайте по порядку. Настя тщательно выбирала слова, чтобы не сболтнуть лишнего. Не то, чтобы она не доверяла капитану Ненарокову, Просто ей совсем не хотелось, чтобы он сомневался в ее словах. Значит, Трофимов над трупом тети Дуси вдруг заорал, что у него в мастерской сумка чья-то валяется. Только я узнала, что сумка ее, потому что сама эту сумку ей из Парижа привезла в подарок. Но он такой тип был неприятный, да я еще тогда так расстроена была. В общем, ничего не сказала. На следующий день он поймал меня в коридоре, надо, мол, поговорить. А я сразу не пошла, проволандалась до обеда. Тут как раз насчет фестиваля объявили, нужно было готовиться. Потом зашла к нему, дальше вы сами знаете, убитый он был. Потом я попугая забрала, а у него в клетке нашла записку, тетя Дуся писала. Настя протянула капитану записку.